Такому окинул взглядом прилипший к своей бою кровавый глаз и напряжённым голосом произнёс. «Похоже, что этого паразита создали несколько человек, по силе сравнимых с королями, объединивших силы друг с другом. Чем больше битв видит комплект, чем больше врагов пожирает, тем сильнее он становится. А однажды он порождает ребёнка, то есть клона». «Колона?» Харуюки содрогнулся, понимая, что эта способность комплекта — извращенная версия системы родителей и детей, одного из толпов Брейнбёрста. Такому опустил руку и еще более напряженным голосом продолжил. Но самое страшное — все клоны одного комплекта связаны между собой через негативные образы. Когда владелец комплекта испытывает ярость, злобу, гнев и прочие черные эмоции — «Сильнее становится не только его комплект, но и весь кластер, включая родительские и детские комплекты. Другими словами, чем шире распространяется сеть твоего кластера, тем сильнее ты становишься». «Но... но ведь тогда... Бёрстлинкеры, получившие комплекты, начнут соревноваться друг с другом в их распространении. Разве нет?» хрипло спросила Харой Йоки и так ему кивнул «Да». Герст Линкера из Сатагаи, который передал мне комплект, зовут Маджента сиза Пурпурные ножницы. Буш Кутан и Олив Граб тоже её отпрыски. Я чувствую все негативные эмоции, что они вливают в свои комплекты. И наоборот, моя собственная тьма усиливает их. Получается... Система клонов АСС-комплектов, извращенная копия систем родителей и легионов Брейнберста. Отношения между родителями и детьми, между членами одного легиона, обычно строятся на положительных чувствах – любви, дружбе и товариществе. Но АСС-кластеры питаются негативными – жаждой силы и побед. До ошарашенного Харуюки донесся до ужаса скрипучий голос Такумо. Если мы ничего не сделаем прямо сейчас, то эта кошмарная эпидемия накроет весь ускоренный мир. У нас нет времени ждать 4 дня до следующей конференции. Я собираюсь отправиться к Маженте Сиза. Она наверняка находится совсем рядом с началом цепочки распространения и сможет навести меня на злодея. А уж затем я найду его и выведу всё, что смогу про комплекты». «Мы не знаем их цели и мотивацию, но они должны были предусмотреть методы управления ими». Шаг. Их разделяло уже каких-то два метра. Осмотрев с такого расстояния Хоруюки, так ему прошептал. «Остальное я завещаю тебе. Даже если я лишусь всех очков в битве с источником комплектов, я обещаю рассказать тебе все, что узнал, перед тем, как меня лишат памяти». «Ты должен спасти этот мир. Я, Я знаю, ты, и только ты, ты сможешь это сделать. Я верю в тебя». «Таку!» — еле слышно отозвался Сахару Он больше не мог ничего произнести. Такому был готов. Комплект АСС не мог поработить его именно потому, что в сердце Такому была подобная непоколебимая скале готовность. Он уже решил, что пойдет на смерть, на свой последний бой». Но источник этой решимости — отчаяние в самом себе. Он не мог простить себе того, что поддался на искушение АСС-комплекта, что поддался своей ярости и жестоко истребил ПК из Супернова Ремнант, что установил ту троянскую программу на нейролинкер Чиури, что атаковал Черноснежку и что давным-давно разрушил отношения между своими лучшими друзьями. Такому решил для себя, что эти грехи ему не смыть уже никогда, поэтому отчаяние переросло в решимость, с которой он шёл в последний бой. «Я... не могу отпустить тебя!» Дрожащим, словно урыдающего рыдающего ребёнка, голосом произнёс Харуюки. «Я не могу просто сказать, хорошо, я сделаю это!» Я не могу пожертвовать тобой ради того, чтобы жили другие бёрстлинкеры. Какой же ты всё-таки упрямый, ответил так с искренне счастливым лицом. Наверное, я заставил тебя принять дуэль именно потому, что хотел услышать эти слова. Но теперь я готов. Спасибо, Харо. Твои слова, твоя энергия помогут мне протянуть ещё чуть-чуть. «Что ж, пора заканчивать с этим». Он вскинул мощную левую руку и начал загибать пальцы. От сконцентрировавшейся в кулаке ауры вздрогнул весь уровень. В ответ Харуюки сжал правый кулак, одетый в серебряную броню. Он поднял голову и кивнул. «Да, словами мы друг другу уже ничего больше не скажем». В конце концов, без битвы ничего не начинается и не заканчивается. Именно ради этого они и погрузились на дуэльное поле. Именно ради этого и существовал Брейнбёрст. Дуэльный аватар Харуюки, лишившийся левой руки и левого крыла, сфокусировал остатки своей воли в правом кулаке. Бурный серебристый Аверрей словно разрывал собой тьму, отталкивал её... Ему удалось призвать лишь малую часть шестого из семи артефактов — судьбы. И с невероятной силой брони бедствия она сравниться не могла. В ней нет накопленного годами опыта боёв. Она не пропитана яростью и ненавистью предыдущих владельцев. Но у судьбы есть кое-что, чего нет у бедствия. Надежда. Где-то в уголке этой брони скрывалась таинственная девушка, выглядящая как аватар шафранового цвета, которая долгие годы охраняла этот сверкающий луч надежды. Харуюки не знал, кто она, как её сознание оказалось в броне и чего именно она желала, но теплота её надежды придавала ему храбрости. Надежда не гнала его в бой, как это делало бедствие – Она казалась надежной опорой за его спиной, воодушевляющей его. Кажется, меня всегда кто-то поддерживал. Так было и во время битвы в больнице, и во время боя с пятым хром-дизастером, и во время решающего поединка с Дасктейкером, и во время вертикальной гонки по Гермесову Тросу, и у Врат Судзаку. Рядом со мной всегда были Черноснежка Сэмпай, Чию, Рейкер, Эш, Ника, Парт, Мэй, И, конечно же, Тако. Все они защищали и подбадривали меня. Наверное, еще ни одну битву я не выиграл своими силами. Но это неважно Ведь все эти связи, эти узы, и есть истинная сила Бёрстлинкера. Я хочу, чтобы это понял и Тако, что о нем забочусь не только я. Он нужен многим людям. Я хочу донести до него эти чувства. И поэтому я прошу твоей силы... Он мысленно произнес эти слова, но ответа не последовало. Вместо этого он ощутил тепло в своем кулаке и увидел, как серебряный свет стал еще ослепительней. Такому отвел левый кулак и встал в стойку. Харуюки тоже отвел ладонь и вытянул пальцы. Названия техник прозвучали синхронно, и оба были произнесены заботливыми мягкими голосами. ДАРК БЛОУ Лазер Сорт. В воздухе мелькнули два следа, черный и серебристый, а затем ауры пересеклись, и корпус Б, повторяя судьбу своего соседа, моментально превратился в груду обломков, разлетаясь во все стороны. Когда несколько минут назад Харуюки попытался заблокировать эту же самую технику, он не продержался и секунды, тут же отлетев назад на несколько десятков метров Удивительно, как его вообще не разорвало на части. Но в этот раз всё было по-другому. Пусть в первое мгновение харуюки и проигрывал, но он моментально уперся ногами в землю и отдавил кулак Такому обратно. В 10-сантиметровом пространстве между их руками яростно сражались две инкарнации, осыпая всё вокруг разноцветными искрами. Защита судьбы поражила воображение. По крепости она, пожалуй, превосходила даже бедствия, больше тяготеющие к усилению атакующих способностей Аватара. Но одной защиты и поддержания баланса недостаточно. Он должен пробить бушующую тьму и дотянуться до Такума. Он должен донести до него, что все его грехи могут быть прощены, что все в Легионе нуждаются в нем, и что, как бы глубока ни оказалась яма, над ним в небе всегда будет сиять путеводная звезда. «Пронзай! Пронзай!» Молил Сахаруюки всем сердцем, превращая мольбу в инкарнацию. Инкарнация отозвалась чистым звоном. Серебряный свет Аверрея, окутывающий броню на его правой руке, стал еще масштабней. Остреё клинка, вырвавшегося из пальцев, начало постепенно вытягиваться. Техника «Лазерный меч» относилась к типу увеличения радиуса атаки. В основе этих техник лежало желание дотянуться до отдаленного места. Долгое время Харуюки считал, что мечты дотянуться до отдаленного места — это мечты о бегстве. О бегстве от своего уродства и неуклюжести от тех подонков, что так травили его, от собственной матери, смотревшей на него с безразличием, от воспоминаний об отце, бросившем его как ненужную вещь, о бегстве туда, где нет его самого. Но нельзя дотянуться рукой до места, где нет тебя самого, ведь ты есть везде, куда бы ты ни пошел. Твоя рука всегда с тобой». Протянутая рука символизирует нежелание сбежать. Этот жест выражает желание зацепиться за что-то. Поэтому я уверен, что этот свет свяжет нас с такому. Он донесет до него мои чувства и эмоции. Что он вознесется над цифровыми понятиями атаки и защиты. И совершит небольшое, но чудо. Пронзай! Мысленные крики с сильным эхом разносились по уровню. Сияющий серебряный свет растворился в плотной тьме, пробивая её и постепенно двигался вперёд. Это был уже не меч, а собственная рука Харуюки, тянущаяся из руки его аватару. «Тако, ты нужен мне!» Он изо всех сил тянул руку и вдруг заметил кое-что на другой стороне тьмы. Такую же белую руку без брони. Знакомая до боли крепкая рука Такумо, покрытая мозолями от ежедневных тренировок. Крепко сжатые пальцы дрогнули, они осторожно открылись, затем снова сжались и вновь расслабились. Кончики пальцев неуверенно вытянулись, пытаясь коснуться руки Харуюки, как вдруг пространство между ними словно пронзил бесчисленными иголками темно-кровавый свет. Перестав смотреть на мир сквозь призму воображения и вернувшись на дуэльное поле, Харуюки увидел перед собой нечто невообразимое — Глаз АСС-комплекта на горизонтально вытянутой правой руке Такумо открылся до предела и испускал плотный кровавый свет. В 10 сантиметрах от глаза начали собираться в клубок черные трубки, похожие на кровеносные сосуды. Клубок постепенно увеличивался до размеров глаза. На его черной поверхности появился разрез. Затем створки клубка раскрылись, оказавшись веками. Сквозь них проступил еще один глаз. Правая рука Такому смотрела на Хоруюки глазами двух АСС-комплектов. Хоруюки почуял в их глубине чье-то сознание, полное ненасытного голода. Позывов к разрушению, жажды размножаться и ненависти. «Почему?» – прокричал Такому, продолжая сдерживать атаку Хоруюки левой рукой. Похоже, что и он не ожидал такого развития событий. «Я не отдавал команды! Почему он начал клонироваться?» Когда смысл этих слов дошел до Хоруюки, из второго глаза уже вытянулись тонкие черные щупальца и пронзили грудь Сильвер Кроу. «Холод! Нет, жар!» Странные ощущения пронзали его нервы. Казалось, будто по его венам поплыли ледяные иглы. Похожие на проволоку сосуды глаза проникали всё глубже и глубже. Они опутывали сердце, сковывали лёгкие и пробирались по позвоночнику к голове. Харуюки не мог сдвинуться, он не мог говорить. Хотя его аватар и пронзали десятки щупалец, здоровье не убывало. И от этого происходящее оказалось еще более неестественным. Серебряный оверрей на правой руке начал мерцать и отключаться. Вытянувшийся лазерный меч стал бессильно растворяться в воздухе. Казалось, что именно в этот момент баланс инкарнаций должен нарушиться, и темный удар Сиан Пайла должен был разворотить тело Сильверкроу. Но этого не произошло. Одновременно с отключением инкарнации Харуюки, Такому резко отвёл назад левый кулак и крикнул. «Не смей трогать Хару!» Всё ещё окутанная тёмной аурой левая рука вцепилась в проволоки, тянувшейся от его правой руки к Харуюке. Он принялся выкручивать и вытягивать их, но проволока вздрогнула, словно живая, и начала отчаянно сопротивляться. Полностью парализованный Харуюке мог лишь смотреть на то, как Такому отчаянно пытается выдернуть из него щупальца. Ему показалось, что Такому слегка улыбнулся. Не той улыбкой, полной пустоты и отчаяния, которую он видел на нём всё это время. Это была уверенная, тёплая улыбка, знакомая ему по тем дням, когда они, плечом к плечу, сражались с ним как легионеры. Он направил дуло усиливающего снаряжения на правой руке в своё горло. «Таку!» С трудом смог выдавить из себя Харуюки. Название его техники прозвучало почти в тот же самый момент. Лайтинг-сиан-спайк! В пространстве между острием кола и толстой броней сверкнула голубая вспышка. Часть шеи Такому улетела высоко в небо вместе с электрическим лучом. Поразивший самого себя в критическую точку Такому пошатнулся, но быстро восстановил равновесие. Шкала здоровья, на которой оставалось 40%, начала резко сокращаться. Окрасилась в красный, а затем дошла до нуля. Влившиеся в Харуюки щупальца, в любой момент готовые проникнуть в мозг, остановились, бессильно обвисли, вывалились из груди и растаяли в воздухе. Второй глаз на правой руке Сиан пайла недовольно закрылся, а затем его поглотил первый. Да ошарашенного Харуюки донесся тихий шепот Такому. «Слава Богу!» И с этими словами... Освободившийся от черной ауры Сиан Пайл разбился на мириады голубых осколков. Харуюки остался стоять в центре закопченного кратера выжженной земли в одиночестве. Серебряная броня на его руке начала растворяться. Перед глазами высветились пылающие буквы Ю Уин. Не желая смотреть на них, Харуюки перевел взгляд к небу. На уровень надвигался закат. Неподдающееся описанию чувства наполнило его сердце и полилось из глаз, перемешав цвета неба. Плечи Харуюки мяука дрожали. Пусть дуэль и кончилась, он продолжил тихо стоять на этом месте, пока его не выбросило из ускоренного мира.